Еще минута, и из его глаз потекли слезы. Он вдруг положил руки на плечи Петронию и, припав головою к его груди, стал всхлипывая повторять. «Ты один из всех об этом подумал. Ты один, Петроний, ты один!» Тигелин пожелтел от зависти, а Петроний сказал. «Поезжай в Анций». Там она появилась на свет, Там снизошла на тебя радость, там снизойдет исцеление. Пусть морской воздух освежит твое божественное горло, пусть грудь твоя вдохнет соленую влагу. Мы же, преданные твои друзья, последуем за тобою повсюду, и если мы будем утешать твою печаль дружбой, ты нас утешишь песней. Да. Жалобно ответил Нерон. Я напишу гимн в ее честь и сочиню к нему музыку. А потом отправишься искать солнечного тепла в Баях. А потом забвение в Греции. На родине поэзии и песни. И каменно-тяжелое мрачное настроение владыки постепенно рассеивалось, как рассеиваются тучи, закрывающие солнце. Завязалась беседа, вначале еще как бы полная грусти, но также и всяческих замыслов на будущее, о путешествиях, артистических выступлениях, даже о торжествах по случаю прибытия царя Армении Теридата. По условиям мирного договора Теридат должен был получить царский венец из рук Нерона. Тигелин попытался было еще раз упомянуть о чарах, но Петрони, уже уверенный в победе, открыто принял вызов. «Думаешь ли ты, Тигелин, — сказал он, — что колдовство может вредить богам?» «Сам император о нем говорил», — возразил придворный. «Это горе говорило, а не император. Но что об этом думаешь ты?» «Да боги слишком могущественны, чтобы им мог быть опасен сглаз». Будешь ли ты отрицать божественность императора и его семьи? Готов, пробурчал стоявший рядом Эпри Марцелф, повторяя возглас народа в цирке, когда гладиатор на арене получал такой удар, что добивать его уже не требовалось. Эпри Марцел, тит Клавдий приближенный Нерона, известный доносчик покончил с собой в семьдесят году, будучи обвинен в заговоре против Веспасиана. Тигелин подавил свою ярость. Между ним и Петронием существовало давнее соперничество за милость Нерона. Преимущество Тигелина было в том, что перед ним Нерон ни в чем не стеснялся. Но при всякой стычке Петроний до сих пор побеждал его своим умом и находчивостью. Так произошло и теперь. Тигелину умолк и лишь отмечал в уме тех сенаторов и всадников, которые, едва Петроний ударился в глубину зала, сразу его окружили, полагая, что после случившегося он непременно будет первым любимцем императора. Покинув дворец, Петроний направился к Веницию и рассказал ему о своем столкновении с императором и с Тегелином. Я отвел опасность не только от Авлоплавтия и Помпонии, а заодно и от нас обоих, и даже от Лигии. Теперь ее не станут разыскивать, хотя бы потому, что я убедил эту меднобородую обезьяну ехать в Анций, а оттуда в Неаполис или в Баи. И он поедет. Ведь в Риме он доныне не решался выступать публично в театре, и я знаю, что он уже давно собирается выступить в Неаполисе. Потом он мечтает о Греции. Ему хочется там петь во всех больших городах и, собрав все поднесенные ему греками венки, совершить триумфальный въезд в Рим. Тем временем мы сможем свободно искать Лигию и надежно ее спрятать. А как наш благородный философ? С тех пор он не приходил? Твой благородный философ-обманщик нет, не приходил, не появлялся и уже не появится.